После убийства Филиппа Македонского приглашенный им Аристотель покинул Пеллу и перебрался в Афины. Александр снабдил его деньгами, и философ из Стагиры основал в Ликее, в священной роще Аполлона Волчьего, свою школу, собрание редкостей и обиталище для учеников, исследовавших под его руководством законы природы. По имени Рощи учреждение Аристотеля стало называться Ликеем. Пользуясь знакомством с Птолемеем Александром, Таис могла обратиться к Стагириту. Если отец Гесиона был жив, то где бы он ни оказался, молва о столь известном пленнике должна была достигнуть философов и ученых Ликея. От жилья Таис до Ликея 15 олимпийских стадий, полчаса пешего хода. Но Таис решила ехать на колеснице, чтобы произвести нужное впечатление. Она велела Гессионе надеть на левую руку обруч рабыни и нести за ней ящичек с редким камнем, зеленым, с желтыми огнями, привезенным с далекого острова на Эритрейском море. Подарили его Таис купцы из Египта. От Птолемея она знала о жадности Стагирита к редкостям из дальних стран и думала этим ключом отомкнуть его сердце. Эгисихора почему-то не появилась к обеду. Таис хотела поесть с Гесионой, но девушка упросила не делать этого, иначе ее роль служанки, которую она хотела честно исполнять в доме Таис, была бы фальшивой и лишила бы ее доброго отношения слуг и рабынь Гетеры. Священные сосны безмолвно и недвижно уносились вершинами в горячее небо, когда Таис и Гесиона медленно шли, галереи, окруженной высокими старыми колоннами, где занимался с учениками старый мудрец. Стагирид был не в духе и встретил Гетеру на широких ступенях из покосившихся плит. Постройка новых зданий еще только начиналась. «Что привело сюда гордость продажных афинских женщин?» отрывисто спросил Аристотель. Таис сделала знак, Гесиона подала раскрытую шкатулку, и хризалит, символ короны Крита, засверкал на черной ткани, устилавшей дно. Брюзгливый рот философа сложился в беглой усмешки. Он взял камень двумя пальцами и, поворачивая его в разные стороны, стал разглядывать на просвет. «Так ты подруга Птолемея?» «Неталантливым он был учеником», «Слишком занят его ум войной и женщинами. И тебе надо, конечно, что-то узнать от меня», — он бросил на Таис острый, пронизывающий взгляд. Гитера спокойно встретила его, смиренно склонила голову и спросила, известно ли ему что-нибудь об учести фиванского философа. Аристотель думал недолго. Слышал, что он не то умер от ран, не то попал в рабство. Но почему он тебя интересует, Гетера? А почему не интересует тебя, великий философ? Разве участь собрата, славного Влади, тебе безразлично? Вспыхнула Таис. Девчонка, твоя речь становится дерзкой. Помилосердствуй, великий Стагирит. «Меня по невежеству удивило твое безразличие к судьбе большого философа и поэта. Разве не драгоценна жизнь такого человека? Может быть, ты мог бы его спасти?» «Зачем? Кто смеет пересекать путь судьбы, веление богов?» «Побежденный биотеец упал до уровня варвара, раба. Можешь считать, что философа Остеоха больше не существует, и забыть о нем. Мне все равно, брошен ли он в серебряные рудники или мелит зерно у корейских хлебопеков. Каждый человек из свободных выбирает свою участь. Биотиец сделал свой выбор, и даже боги не будут вмешиваться».